Глава сорок третья. Два часа до Сиднея. Майна. Пояс смертника — бутафория. Нет никакой бомбы. Эти слова крутятся у меня в голове и эхом повторяются в голосах вокруг меня, словно чем чаще их произносят, тем сильнее мы в них поверим. Это не бомба. В ее поясе нет взрывчатки. Этот ее пояс — бутафорский. А если нет? как можно верить этой женщине якобы врачу готовыой скорее забрать чью то жизнь чем спасти ее откуда нам знать что данное заявление не часть плана призванного подтолкнуть нас к гибели по лицу гангаструится пот впитываясь в воротник он часто дышит раскачиваясь смызков на пятки но меня он не волнует ганг рухнет едва его толкнут позади него у входа в бизнес класс твердо стоит на ногах зомбезе а в другой части салона внимательно наблюдает за всем нигер мышцы у него напряжены нигер сверлит меня взглядом и я понимаю что он начнет действовать как только мы двинемся вперед но этому можно помешать это я учла в своем плане эти люди стоят между мной и софией так зримо будто я вижу ее за их спинами и в моем стремлении к ней ничто меня не остановит одиннадцать лет назад я совершила ужасную ошибку и с тех пор живу нося ее в себе мне не следовало бы тут находиться, но я здесь и придется за это рассчитываться что она вам сказала спрашиваю я ганга от которого наверняка услышал ответ лишь то что нам положено знать. Уклончиво произносит он как «Адам», когда заявляется домой через несколько часов после окончания дежурства, объясняя, что встречался с приятелем, попал в пробку или устранял неполадки в машине. «Мне известно, что такое вранье, и я всегда чувствую его». Мисс Сури сказала нам, что самолет останется в воздухе до тех пор, пока правительство Соединенного Королевства не примет ваши требования и, или пока у нас не закончится топливо если так вы бы знали что есть шанс не погибнуть но это совсем не то о чем сейчас написано на ваших лицах вы никогда не думали что погибнете так ведь ганг молчит глаза его лихорадочно мечутся по сторонам рот двигается будто он жует жвачку интересно сколько истребителей поднято откроют ли они огонь одновременно как расстрельные команды или же кому то одному придется жить с осознам того что он сбил самолет как это все произойдет быстро или нет лучше это или хуже чем врубиться в огромное здание я представляю кружееся вокруг меня небо панику когда резко начнет падать высота вот только это не плоды моего воображения а воспоминания и я осаживаю себя перестань думай о настоящем о том что здесь и сейчас на борту сотни пассажиров с полдюжины у гонщиков у нас может получиться и все же большинство пассажиров по прежнему сидит сгорбившись в своих креслах обнимая близких и лихорадочно строча сообщение домой могу ли я рассчитывать на их сплоченность и помощь когда они нам понадобятся вспоминаю кармаллу жизнь которой оборвались самым жестоким образом взрывчатка не единственное орудие убийства она нам наврала раздается крик откуда то из середины салона где с кресла встают ожаревший до последней степени мужчина он заполняет собой весь проход под мышками у него залегли влажные полукружья под дряблой грудью темные полумесяцы от пота она сказала что план это блеф что никто не пострадает «Ох ты, тупая обезьяна!» Орет нигер. «Никому не положено разглашать планы?» Тон у толстяка саркастический. «Ну что, угадаешь, тупая твоя башка? Нет никакого плана!» «Нам нужно верить, Миссури!» Нигер оглядывает своих сообщников. «Надо следовать за ней! Это же все, к чему мы стремились! Вспомните, за что мы боремся!» Зомбези Лихорадочно кивает. Взгляд ее мечется между салоном, Нигером и с запертой дверью кабины пилотов. Теперь в отсутствии Миссури все угонщики тоже смотрят на Нигера. И мы все меньше можем рассчитывать на их разобщенность. Если они увидят в Нигере нового лидера, пришедшего на смену прежнему, то мы потеряем последний шанс вернуть себе контроль над самолетом. Необходимо действовать. как только власти узнают что задумала миссури истребители получат приказ на открытие огня спокойствие произносит ниггер всем оставаться на своих прежних местах и вы его послушаетесь спрашиваю я поочередно поворачиваясь ко всем угонщикам которых могу видеть он же вам врет какого черта ты он же встречается с ней в тайне от всех вас. Я указываю на зомбезе глядящую на нигера в поисках помощи и пытающуюся что-то сказать беззвучно шевеля губами как только я его внимательно рассмотрела, то сразу припомнила эту парочку в баре и фамильярность с какой она запустила большой палец ему в карман мне стало стран видеть как двое людей явно раньше встречавшихся летят в разных классах. потом еще гадала может чутье у меня уже не то или ну увиденное мною наслоились воспоминания о наших первых свиданиях с садомом никто из нас раньше друг с другом не встречался отвечает конго качая головой настойчиво и в то же время сконфуженно я конго кто нибудь из вас об этом знал его поддерживает ганг нам этого нельзя мисурине да к черту мисуре вопит врач вскакиваясь с кресла и прокладывая себе дорогу в переднюю часть салона какой же ты мерзавец нигер бросил меня потому что как ты говорил это ставит под удар всю операцию а на самом деле трахал вот эту лена начинают он но тут разъяренно вскрикивает зомбезе оставившая свой пост и шагающие к нему я поворачиваюсь и гляжу на своих Ведь если и выдастся подходящий момент, то, конечно же, «Вперед!» — кричу я и бегу. Какое-то внезапное движение за спиной подсказывает, что вслед за мной мчится Франческа. Янзы преграждает путь к двери кабины пилотов, но к нам присоединяются Роуэн и Дерек. Они хватают Янзы за плечи и волокут его прочь от двери. Он высокий, но физически не очень крепкий, и Янзы... падает на пол даже когда пытается нанести удар руки и ноги у него раскинуты в стороны словно у выброшенного на свалку манекена теперь нам уже больше нечего терять и четкое осознание этого придает сил франческо набирает аварийный код на кнопочной панели двери кабины пилотов я замираю в штатной обстановке летчик должен сейчас смотреть на дисплей камер при первых же признаках чего то подозрительного он может заблокировать доступ но есть огромная вероятность что миссури не знает как щелк мы в кабине восходит солнце золотистое сияние играет на облаках вертящихся вокруг нас в водовороте бесконечным и головокружительном вот дай ка я тебе покажу если лена соврала тут тут все и закончится нажатием на спусковой механизм гулким взрывом огнем обломками и таким количеством осколков металла и ошметков тел которых уже никогда не свести воедино грудь у меня перехватывает кровь гудит в ушах с такой силой что перекрывает трех двигателей вот дай ка я тебе покажу я отбрасываю воспоминания но по прежнему не могу шевельнуться взгляд мой прикован к лежащему на полу телу майка Искрюченному телу угонщика с угловатым лицом. Амазонки в левом кресле. Оба мертвы. Вокруг шеи амазонки яркий след от жгута. Такой же на шее у Майка. Как же легко пронести на борт орудие убийства. Обычный кусочек веревки в сумке на шнурках или под капюшоном. Мисс Сури сидит в правом кресле. Держа руку на штурвале, и на фрагменте черного пластика, свисающего у нее из рукава. Мы с Франческой движемся одновременно, но в кабине тесно, и Франческа наступает на лежащую на полу руку Майка. Она вскрикивает от ужаса, а я тяну ее назад. Слишком поздно раздается звук, утробный звериный вой. Мгновение Франческа стоит прямо, и с глубокой раны на ее голове обильно течет кровь. затем она падает в руке у мисури пожарный топорик снят из зажимной скобы панели с инвентарем рядом с креслом достаточно острый чтобы прорубить лас после катастрофы или раскроить череп повредив мозг она кладет его себе на колени нет я произношу это слово вслух кричу его риву в этот раз в последний раз когда мне надо было его сказать солнце бьет в окно кабины радуга рассекает ее надвое отделя мертвых от живых все вокруг замедляется пока я не ощущаю каждый вздох и каждое движение а когда ладони миссури ложатся на штурвал я опускаю руку в карман вот дай ка я тебе покажу нет дай ка я покажу тебе наушники финли туго обтягивают шею миссури а их концы обмотаны вокруг моих кулаков она цепляется руками за шею пытаясь оттянуть провод но я еще крепче сжимаю удавку упав на пол и упершись ногами в спинку кресла я ощущаю запах крови франчески чувствую вокруг себя переплетение чьих то рук и ленок но по прежнему тяну провод на себя Пытаюсь представить выпученные глаза Миссури. Ее распухший и вывалившийся наружу язык. Только вижу не ее, а мужчину. Одного из пилотов. Меня вдруг охватывает какое-то странное ощущение невесомости, когда шнур лопается, и я падаю на пол. Потом с трудом поднимаюсь. Руки болят от неимоверного напряжения. А Миссури не двигается. Я ее... Убила? Все закончилось? Пространство становится одновременно и слишком тесным, и чересчур просторным. Облака летят так быстро, что кажется, будто мне нельзя стоять на месте. Я смутно вижу, как вокруг меня суетятся Роуэн с Дереком, вытаскивая из кабины Майка и Амазонку. Ко мне возвращается слух, словно уши у меня были чем-то забиты. Я не знаю, что я не знаю, Все воспринимается с такой ясностью, которой раньше не было. Я склоняюсь над неподвижно лежащей Франческой. Дерек подает мне скатерть, и я прижимаю ее к ранне на голове Франчески. «Не бросай нас!» — шепчу я. От горячих слез щиплет глаза. Теперь мы почти у цели. Я поднимаю голову и вижу Роуэна. «Наверх!» — говорю я ему. «Там еще два пилота!» и даю роуину кот к отсеку со спальными местами для смен пилотов глаза франчески подрагивают под закрытыми веками под туго натянутой кожей виднеется переплетение тонких сосудиков помогите перенести ее в кухню там рядом с холодильником аптечка первой помощи мы то ли несем то ли тащим ее в кухню когда вдруг раздается громкий удар и дверь в отсек со спальными мешками Распахивается Настеж. Я сдерживаю слезы облегчения. Все будет хорошо. Я смогу послать сообщение Адаму и Софии, и они узнают, что я сдержала обещание. Вот только у входа в отсек не Бен и не Льюис. Роуэн смотрит на меня и на Дерека, судорожно дергая губами в попытке что-то сказать. Оба пилота мертвы. Наконец произносит он, качая головой, будто сам не верит своим словам. Кровь оглушительно ревет у меня в ушах. Бен и Льюис мертвы. Франческо без сознания. Самолет у нас под контролем. Но никто на борту не знает, как им управлять.